Одним ударом я вышиб у него ружье, другим воткнул куда-то свой штык. Что-то не то зарычало, не то застонало. Потом я побежал дальше. Наши кричали: Ура! Падали, стреляли. Помню, я сделал несколько выстрелов уже выдизлису на поляне. Вдруг ура раздалось громче, и мы сразу двинулись вперед то есть не мы, а наши, потому что я остался.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 какие-то кусочки сора прошлогодней травы вот весь мой мир и вижу я его только одним глазом потому что другой зажат чем-то твердым должно быть веткою, на которой опирается моя голова мне ужасно неловко и я хочу но решительно не понимаю почему не могу шевельнуться так проходит время я слышу треск кузнечков жужжание пчелы Больше нет ничего. Наконец я делаю усилия, освобождаю правую руку из-под себя и, упираясь обеими руками о землю, хочу встать на колени. Что-то острое и быстрое, как молния, пронизывает все мое тело от колен к груди и к голове, и я снова падаю. Опять мрак, опять ничего нет. Я проснулся. Почему я вижу звезды, которые так ярко светятся на черно синем болгарском небе? Разве они в палатке? Зачем я вылез из нее? Я делаю движение ощущаю мучительную боль в ногах. Да, я ранен в бою. Опасно или нет, я хватаю за ноги там, где болит, и правые и левые ноги покрылись за кровью. Когда я трогаю их руками, боль еще сильнее. Боль, как зубная, постоянная, тянущая за душу. В ушах звон, голова отяжелела, смутно понимаю я, что ранен в обе... «Наги, что же это такое? Чего меня не подняли? Неужели турки разбили нас?» «Я начинаю припоминать бывшее со мной. Сначала смутно, потом яснее прихожу к заключению, что мы вовсе не разбиты, потому что я упал, этого, впрочем, я не помню, но помню, как все побежали вперед, а я не мог бежать, и у меня осталось только что-то синее перед глазами, и упал на полянке наверху холма». На эту полянку нам показывал наш маленький батальон. «Ребята, мы будем там!» — закричал он нам своим звонким голосом. и «Мы были там, значит, мы не разбиты. Почему же меня не подобрали? Ведь здесь, на поляне, открытое место, все видно, ведь, наверное, не я один лежу здесь. Они стреляли так часто, нужно повернуть голову и посмотреть». Теперь это сделать удобнее, потому что еще тогда, когда я, очнувшись, видел травку и муравья, ползущего вниз головой, я, пытаясь подняться, упал не в прежнее положение, а повернулся на спину, того вот то мне видны эти звезды. Я приподнимаюсь и сажусь. Это делается трудно, когда обе ноги перебиты. Несколько раз приходится отчаиваться, наконец, со слезами на глазах, выступившими от боли, Я сажусь, надо мной плачок черно-синего неба, на котором горит большая звезда, и несколько маленьких вокруг что-то темное, высокое-то кусты. Я в кустах, меня не нашли. Я чувствую, как шевелятся корни волос на моей голове. Однако, как это я очутился в кустах, когда они выстроили в меня... «На полянке. Должно быть, раненый я переполз сюда, не помни себя от боли. Странно только, что теперь я не могу пошевельнуться, а тогда сумел дотащиться до этих кустов. А быть может, у меня тогда была только одна рана, и другая пуля канала меня уже здесь? Бледные розоватые пятна заходили вокруг меня. Большая звезда побледнела. Несколько маленьких исчезли, это всходит луна. Как хорошо теперь дома». Какие-то странные звуки доходят до меня, как будто бы кто-то стонет. Да, это стон. Лежит ли около меня какой-нибудь такой же, забытый, с перебитыми ногами или с пулей в животе? Нет. Стоны так близко, а около меня, кажется, никого нет. Боже мой, да ведь это я сам. Тихий, жалобные стоны. Неужели мне в самом деле так больно? Должно быть, только я не понимаю этой боли, потому что у меня в голове туман, свинец». Лучше лечь уснуть. Спать, спать, только проснусь ли я когда-нибудь. Это все равно. В ту минуту, когда я собираюсь ложиться, широкая бледная полоса лунного света ясно озаряет место, где я лежу. Я вижу что-то темное и большое, лежащее в шагах пяти от меня. Кое-где на нем видны блики от лунного света. Это пуговица или амуниция. Это труп... Или раненый. Все равно я лягу. Нет, не может быть. Наши не ушли. Они здесь. Они выбили турок и остались на этой позиции. А чего же нет ни говора, ни треска костров? Да ведь я от слабости ничего не слышу. Они, наверное, здесь. Помогите! Помогите, дикие, безумные! Хриплые вопли вырываются из моей груди, нет на них ответа. Громко разносятся они в ночном воздухе, и все остальное молчит. Только сверчки трещат по-прежнему неугомонно. Луна жалобно смотрит на меня круглым лицом. Если бы он был ранен, он начнулся бы от крик, «Это труп! Наша литура как как, ж мой, будто не все равно, и сон!» опускается на мои воспаленные глаза. Я лежу с закрытыми глазами, хотя уже давно проснулся. Мне не хочется открыть глаза, потому что я чувствую сквозь закрытые веки солнечный свет. Если я открою глаза, то он будет резать их». Да и лучше не шевелиться вчера, кажется, это было вчера, меня ранили, прошли сутки, пройдут другие, я умру, все равно лучше не шевелиться. Пусть тело будет неподвижно, как было бы хорошо остановить и работу мозга, но ее ничем не задержишь, мысли, воспоминания теснятся в голове, впрочем, все это ненадолго, скоро конец. Только в газетах останется несколько строк, что, мол, потери наши незначительные, ранены, столько-то убит рядовой, извольно определяющихся Иванов. ни этой фамилии не напишут, просто скажут, убит один, один рядовой, как та одна собачонка. Целая картина ярко вспыхивает в моем воображении. Это было давно, впрочем, все, вся моя жизнь... Та жизнь, когда я не лежал еще здесь с перебитыми ногами, была так давно. Я шел по улицу, кучка народа остановил меня. Толпа стояла и молча глядела на что-то беленькое, окровавленное, жалобно визжавшее. Это была маленькая, хорошенькая собачка, вагон конно-железной дороги. Переехал ее, она умирала, вот как теперь я. Какой-то дворник растолкал толпу, взял собачку за шиворот и унес. Толпа разошлась. «Унесет ли меня кто-нибудь? Нет ли жи, умирая? Как хороша жизнь! В тот день, когда случилось несчастье с собачкой, я был счастлив, я шел в каком-то опьянении, да и было от чего. вы воспоминания не мучите меня, оставьте меня, Было и счастье, настоящие муки, пусть бы остались одни мучения, пусть не мучат меня воспоминания, которые невольно заставляют сравнивать, ах!»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 Как-то уходило от меня, я представлял себе только, как я буду подставлять свою грудь под пули, я пошел и подставил. Ну и что же, глупец, глупец, а этот несчастный филах, на нем египетский мундир, он виноват еще меньше. Прежде чем их посадили, как сельдей, в бочку на проход и повезли в Константинополь, он и не слышал ни о России, ни о Болгарии.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 все таки нужно ползти, горло горит, жкёт, как огнем. Да и умрешь без воды скорее, всё-таки, может быть, я ползу. Ноги цепляются за землю, и каждое движение вызывает нестерпимую боль. Я кричу, кричу с воплями, а всё-таки ползу, наконец, вот и он. Вот фляга, в ней есть вода, и так много, кажется, больше полфляги. О, воды мне хватит надолго, до самой смерти». Ты спасаешь меня, моя жертва. Я начал отвязывать флягу, опершись на один локоть вдруг, потеряв равновесие, упал лицом на грудь своего спасителя. От него уже был слышен сильный трупный запах. Я напился. Вода была тепла, но не испорчена, и притом ее было много. Я проживу. «Еще несколько дней. Помнится, в физиологии обыденной жизни сказано, что без пищи человек может прожить больше недели, лишь бы была вода. Да, там еще рассказана история самоубийца, уморившего себя голодом. Он жил очень долго, потому что пил. Ну и что же, если я и проживу еще дней пять-шесть, что будет из этого? Наши ушли, болгары разбежались, дороги близко нет. Все равно умирать».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 Лучше уж самому. Нет, не нужно падать духом, буду бороться до конца, до последних сил. Ведь если меня найдут, я спасен. Быть может, кости не тронут и меня вылечат. Я увижу родину, мать, Машу. Господи, не дай ему узнать всю правду. Пусть думают, что я убит на повал. Что будет с ними, когда они узнают, что я мучился два, три, четыре дня? Голова кружится. Мое путешествие к соседу меня совершенно измучило.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 И вот я еду в Кишинев, на меня набьючивают ранец и всякие военные принадлежности. Я иду вместе с тысячами, из которых разве несколько наберется, подобно мне идущих охотно. Остальные остались бы дома, если бы им позволили. Однако они идут так же, как и мы, сознательные, проходят тысячи верст и дерутся так же, как и мы, или даже лучше. Они исполняют свои обязанности, несмотря на то, что сейчас же бросили бы и ушли, только бы позволили... Понесло резким утренним ветерком, кусты зашевелились, вспорхнула полусонная птичка, звезды померкли, темно-синее небо посерело, подернуло снежными перистыми облачками, серый полумрак поднимался с земли. Наступал третий день моего, как это назвать, жизнь, агония. Третий, сколько их еще осталось? Во всяком случае, немного, я очень ослабел, и, кажется, даже не смогу отодвинуться от трупа.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 Я еще могу поднять руку, открыть фляжку, напиться, но передвинуть свое тяжелое, неподвижное тело все-таки будут двигаться, хоть понемногу, хоть на полшага в час. Все утро проходит у меня в этом передвижении боль сильная. Ну что мне она? Теперь я уже не помню, не могу представить себе ощущений здорового человека. Я даже будто привык к боли. В это утро я от таки, сажи не и очутился на прежнем месте. Но я недолго пользовался свежим воздухом. Если может быть свежий воздух в шести шагах от гниющего трупа. Ветер переменяется и снова наносит на меня зловоние, До того сильнее, что меня тошнит. Пустой желудок мучительно и судорожно сокращается, Все внутренности переворачиваются, А зловонный, израженный воздух так и плывет на меня. Я прихожу в отчаяние и плачу. Совсем разбитый, одурманенный, я лежал почти в беспамятстве. Вдруг... Не обман ли это расстроено воображение? Мне кажется, что нет, да, это говор, конский топот, людской говор. Я едва не закричал, но удержался. А что, если это турки? Что так там? К этим мучениям прибавятся еще другие, более ужасные, от которых дыбом волосы становятся, даже когда о них читаешь в газетах, сдерут кожу, поджарят раненые ноги. Хорошо, если еще только это, но ведь они изобретательны. Неужели лучше кончить жизнь в их руках, чем умереть здесь? А если это наши, о, проклятые кусты, зачем вы обросли вокруг меня таким густым забором? Ничего я не вижу сквозь них, только в одном месте, будто окошко между ветвями открывает мне вид вдаль, В лощину. Там, кажется, есть ручеек, из которого мы пили перед боем, да, вон и огромные песчаниковые плита, положенные через ручеек, как мостик. Они, наверное. Поет через нее, говру молкает я не могу расслышать языка, на котором они говорят, у меня и слух ослабел, господи, если это наш, я закричу им, они услышат меня и от ручейка, это лучше, чем рисковать попасть в лапы башебузуком, что ж, они так долго не едут, нетерпение томит меня, я не замечаю даже из запаха трупа, хотя он... Нисколько не ослабел И вдруг на переходе через ручей показываются казаки Синие мундиры, красные лампасы Пики их целые полусотни Впереди на превосходной лошади Чернобородый офицер Только что полусотня перебралась через ручей Он повернулся на седле всем телом назад И закричал «Рысью марш! Стойте! Стойте! Бог ради! Помогите! Помогите, братцы!» Кричу я, но топот дюжих коней Стук шашек и шумный казачий говор громче моего хрипенья и меня не слышит. О, проклятие! Я в изнеможении падаю лицом к земле и начинаю рыдать из-за прокинутой мной ухляжки. Течет вода, моя жизнь, мое спасение, моя отсрочка смерти. Но я замечаю это уже тогда, когда воды осталось не больше полстакана, а остальная ушла в жадную сухую землю. Могу ли я припомнить то оцепенение, которое овладело мною после этого ужасного случая? Я лежал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 По-прежнему руки и лицо у меня уже давно обожжены. Оставшуюся воду я выпил всю жажду, мучил так сильно, что, решившись выпить маленький глоток, я залпом проглотил все. Ах, зачем я не закричал казакам, когда они были так близко от меня? Если бы даже это были и турки, все-таки лучше, но мучили бы час-два. А тут я и не знаю еще, сколько времени придется валяться здесь и страдать. Мать моя! Дорогая моя, вырвешь ты свои седые косы, ударишься головой об стену. Проклянешь тот день, когда родила меня. Весь мир проклянешь, что выдумал на страдании людям войну. Но вы с Машей, должно быть, и не услышать о моих муках. Прощай, мать, прощай, моя невеста, моя любовь. Ах, как тяжко, горько, под сердце подходит что-то опять. Это беленькая собачка. Творник не пожалел ее, стукнул головой об стену и бросил в яму, куда бросают ссоры, льют, помой, но она была жива и мучилась еще целый день. А я несчастнее ее, потому что мучаюсь целые три дня. Завтра четвертый, потом пятый, шестой. Смерть! Где ты? Иди, иди! Возьми меня! Но смерть не приходит и не берет меня. Я лежу под этим страшным солнцем, и нет у меня глотка воды, чтобы свежить воспаленные горлы, и труп заражает меня. Он совсем расплылся. Мириады червей падают из него. Как они копошатся? Когда он будет съеден, и от него останутся одни кости и мундир, тогда моя очередь, я буду таким же. Проходит день, проходит ночь, все то же. Наступает утро, все тоже проходит еще день. Кусты шевелятся и шелестят, точно тихо разговаривают. Вот ты умрешь, умрешь, умрешь, шепчут они. Не увидишь, не увидишь, не увидишь, отвечают кусты с другой стороны. Да тут их и не увидишь громко раздается около меня. Я вздрагиваю. И разом прихожу в себя, из кустов глядят на меня добрые голубые глаза Яковлева, наши ефрейторы. «Лопаты!» — кричит он, — «тут еще двое, нажды да ихний!» Н «Не надо лопат! Не надо зарывать меня! Я жив, хочу я закричать!» Но только слабый стон выходит из запекшихся губ. «Господи, да никак он жив! Барин Иванов! Ребята, вали сюда! Наш барин жив! Да доктора зови!»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 «Опускай, санитары, четвертая смена, марш за носилки! Берись, поднимает! командует Петр Иванович, наш заредный офицер. Высокий, худой и очень добрый человек. Он так высок, что, обернув глаза в его сторону, я постоянно вижу его голову с редкой длинной бородой и плечи, хотя носилки несут на плечах четыре рослые солдата. Петр Иванович!» — шепчу я. «Что, голубчик?» — Петр Иванович наклоняется надо мной. «Пётр Иванович!» — Что вам сказал доктор? — Скоро я умру. — Что вы, Иванов, полночь, не умрёте вы? — Ведь у вас все кости целы, эдкий счастливец. — Ни кости, ни артерии. — Да как вы выжили четыре с половиной суток? Что вы ели? — Ничего. — А пили? — У турка взял флягу. — Пётр Иванович, я не могу говорить теперь после. — Ну, Господь с вами, голубчик, спите себе. Снова сон, забытьё.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 Я могу говорить и рассказываю им все, что здесь написано.